И я видела, для моих детей и для их товарищей нет ничего дороже родной страны, но им дорог и весь большой мир. Франция для них не родина Петена и Лаваля, но страна Стендаля и Бальзака, страна коммунаров, англичане – потомки великого Шекспира. Американцы – это те, у кого были Линкольн и Вашингтон, Марк Твен и Джек Лондон. И хотя они видели уже, что немцы навязали миру чудовищную, разрушительную войну, захватили Францию, топтали Чехословакию, Норвегию, настоящая Германия была для них не та, что породила Гитлера и Геббельса, а страна, где творили Бетховен, Гетты, Гейны, где родился великий Маркс. В них воспитывали глубокую и горячую любовь к своей родине и уважение к другим народам ко всему прекрасному, что создано всеми нациями, населяющими земной шар. Все, что видели дети вокруг себя, все, чему учили их в школе, воспитывало в них подлинный гуманизм, человечность, горячее желание строить, а не разрушать, созидать, а не уничтожать. Я глубоко верила в их будущее, в то, что все они станут счастливыми, и жизнь их будет хорошей и светлой. Зелёный шум. Дни шли за днями. Зоя теперь была здорова, совсем окрепла, перестала быстро утомляться, а это было так важно для нас. Она понемногу догнала класс, и в этом ей очень помогли товарищи. Зоя, всегда такая чуткая, к дружескому, доброму слову, очень дорожила этим. Помню, раз она сказала мне, «Ты ведь знаешь, Я всегда любила школу, но сейчас она замолчала, и в этом молчании было такое большое чувство, какого не выскажешь словами. Чуть погодя она добавила: "И знаешь, я, кажется, подружилась с Ниной Смоляновой. С Ниной? С какой Ниной? Она учится не в нашем, а в параллельном классе. Она очень мне по душе, такая серьезная и прямая. Мы как-то разговорились с ней в библиотеке о книгах о ребятах. И у нас одинаковые взгляды на все. Я тебя с ней непременно познакомлю». Через несколько дней после этого разговора я встретилась на улице с Верой Сергеевной Новоселовой. «Ну как?» – спросила я. «Как у вас там моя Зоя? По моему предмету она давно уже догнала». Это и неудивительно, ведь она так много читала. Нас радует, что она поправилась, окрепла». Я постоянно вижу ее среди товарищей. И мне кажется, что она подружилась с Ниной. Они чем-то похожи, обе очень прямые, обе серьезно относятся ко всему, к занятиям, к людям. Я проводила Веру Сергеевну до школы. Возвращаясь домой, я думала, как она знает ребят, как умеет видеть все, что происходит с ними. Незаметно подошла весна, дружная, зеленая, Уж не помню, чем провинился тогда 9 А, но только ребята всем классом пришли к своему директору с повинной головой и просили не наказывать, а просто дать им самый трудный участок школьного двора, который решено озеленить. Николай Васильевич согласился и действительно поблажки не дал, поручил им и впрямь самое тяжелое место, то самое, где недавно закончили пристройку к школе трехэтажного корпуса. Все вокруг было завалено всяким строительным мусором. В тот день Зоя и Шура вернулись домой поздно и наперебуй стали рассказывать, как поработали. Вооружившись лопатами и носилками, 9 А выравнивал и расчищал площадку, убирал щебень, рыл ямы для деревьев. Вместе со школьниками работал и Николай Васильевич, таскал камни, копал землю. И вдруг к ребятам подошел высокий худощавый человек. «Здравствуйте», – сказал он. «Здравствуйте», – хором ответили ему. «Скажите, где тут у вас можно найти директора?» «Это я», – отозвался Кириков, оборачиваясь к незнакомцу и вытирая черные, покрытые землей руки. «Понимаешь, смеясь», – рассказывала Зоя, – «стоит грязный, с лопатой, как ни в чем не бывало» как будто директор для того и существует, чтобы сажать деревья со своими учениками. Худощавый оказался детским писателем и корреспондентом правды. Он сначала удивился, услышав, что плечистый землекоп в косоворотке и есть директор 201 школы. Потом рассмеялся и больше уж не уходил с участка, хоть и пришел в школу по каким-то другим делам. Он осмотрел молодой фруктовый сад, посаженный руками учеников, густой малинник, розовые кусты. «Как хорошо!» – говорил он задумчиво. «Ты был, допустим, в средних классах, когда сам своими руками посадил яблоню в школьном саду. Она росла вместе с тобой, ты бегал смотреть на нее во время перемен, окапывал ее, опрыскивал, уничтожал вредителей. И вот ты кончаешь школу, а твоя яблоня уже дает первые плоды. Хорошо!»